Липунов заманивал лингвистов, гуманитариев ехать преподавать этим вундеркиндам, вычислял норму чтения художественной литературы, составлял программу его, что именно полезно для будущих математиков. Серьезно считали, что под покровительством математики станут развиваться искусства. В Академгородке организовали выставку картин Павла Филонова, которого еще нигде не выставляли. Затем сделали выставку Фалька лихорадочные, путанные, кривая мечтаний ученой братьев в те годы то взмывала вверх, то круто осаживалась. Кибернетику, за которую ратовал Липунов, один из замечательных математиков страны объявил лженаукой, порожденной империализмом. На кибернетику нападали не специалисты, а философы вроде Колбановского. Их профессией была битва за советскую науку против ее идейных противников. Они громили генетиков Агола, Левита, Вавилова, пока их не арестовали. Затем боролись с юльвичем Юльевичем Шмидтом. Колбановский присоединился к Лысенко. От одной борьбы переходил к другой. Ни дня без борьбы. Эти философы ничего другого, кроме борьбы, не умели. Против кибернетики он открыл самостоятельный фронт борьбы.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 Также у Зубра происходило и с Тамом и с Капицей. Никто из них не считался с тем, что Зубр не академик, и Зубр тоже не считался ни со своей безлошадностью, ни с их титулами. Особенно вцепились друг в друга Липунов и Зубр. Липунов проектировал курс математики для биологов на 800 часов. Замысел этого курса пишет он Зубру: "Возник еще в мясове под вашим влиянием". Зубр отвечает: Я взял и написал для вас, кибернетиков, микроэволюцию. Постарался с одной стороны охватить все существенное, с другой выражаться просто. Получилось 32 параграфа в афористическом стиле, иначе, чем все писания об эволюции. Никто не хотел приютить крамольную кибернетику. Липунов дома собирал своих учеников, они слушали доклады, обсуждали их. А летом все вместе уезжали в Мясово. Ученый понимал, что как бы ни ругали кибернетику, все равно надо готовить для нее кадры, готовить теорию, математический аппарат, задел, который он мог создавать своими силами. Домашние сборища запрещали, но Липунов продолжал читать на дому лекции по теории программирования. Использовал малейшую возможность выступить с лекциями по кибернетике у инженеров, у военных, у медиков. В домашнем кружке читал для студентов-биологов теорию вероятностей, показывая, как статистическая безграмотность приводит некоторых агробиологов к фантастическим выводам. Он стал как бы связным лицом между математиками, физиками и биологами. Он боролся за реабилитацию одновременно гонимых кибернетики и генетики. Организовывал письма физиков в ЦК партии о бестном положении генетики. Война избавила Алексея Андреевича Липунова от чувства страха за себя. Он начал воевать с декабря 1941 года и дошел до Кенигсберга старшим лейтенантом. Из-за роскошной черной бороды его иногда принимали за Курчатова. Они были совсем разные с Зубром, и тем не менее Липунов хорошо дополнял нравственный климат, который сложился в Мясове. Липунов, например, никогда ни с кем не публиковался совместно. Зубр почти всегда совместно. При этом и тот, и другой исходили из одинаковых принципов. Зубр считал, что раз он вынужден пользоваться собеседником, оппонентом, то они должны быть с авторами. Алексей Андреевич был бесконечно добрым человеком, никому не мог отказать. Зубр мог отказать, но мог и сам без просьбы помочь неожиданно. Познакомились они на вокзале в 1955 году. Никогда до того не виделись, наслышаны были друг о друге. Собирались в гости на дачу, где их хотели познакомить. Стояли порзень в очереди в кассу. И вдруг Зубр подошел. «Выли Каким-то нюхом вызнали друг друга. Я спрашивал, что привлекло Липунова в зубре. Мне отвечали «кипучая натура, широта научного мировоззрения, стремление к четкости научных формулировок, стремление выделить единицы в биологических процессах». Но ведь ничего этого не было, когда они стояли в очереди в кассу. Людей притягивают друг к другу несходство взглядов на элементарные единицы. Есть скрытая магнитная сила, которая влечет нас к одним и отталкивает от других одинаково незнакомых людей. Они оба были действующими вулканами, в их грохоте и пламени ощущался жар подземных сил. Старомодные рыцари порядочности они сразу узнали друг друга. Сколько с тех пор прошло разочарований, сколько надежд в эсмина. Стоит узаконить кибернетику, и пойдет, наладится управление, информацией, Восстановим генетику, начнется изобилие. Расцветет наука в академгородках, станет независимой, оценит таланты. История разочарования — самая полезная история, если вообще знание истории может чему-либо научить. И все же те 50-е годы вспоминаются с нежностью. Сочетание Зубра с Липуновым с другими производило неожиданный эффект. Академик Лев Александрович Зинкевич был старше Зубра, помнил его еще студентом. «Оба огромные дяди, глыбы, ходили почти молча, понимая друг друга без слов», — вспоминает Шноль. «Они напоминали мне древних ящеров. Я с опаской полоскался между ними. Они как два философа на картине Нестерова. Вот мысли их связан со Вселенной, верой, сознанием, идут погруженные в молчаливый спор. Зубр Зинкевичем сидели за праздничным столом и громко обсуждали, почему стало много инсультов. Пришли к мысли, что раньше, во времена их детства, на постоялых дворах, в гостиницах клопы производили кровопускание, вводили в кровь антикоагулянты, и инсультов было меньше. У Зубра никогда нельзя было понять, что означают его шутки. Вроде чушь, а что-то в них есть. Явился на юбилей Зубра Борис Степанович Матвеев, один из учителей Зубра. Молодым, конечно, было удивительно видеть живого учителя их учителя. Борис Степанович вел у Кольцова практикум по позвоночным. Вдруг он спрашивает при всех Зубра. «Калюша, мы вас хорошо учили?»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 «Вена Азигос и Вена Гемеазигос Этого Борис Степанович не вынес, заплакал, и Зубр тоже умилился. Сукачев, Прянишников, Астауров, Вавилов, Кольцов, Зинкевич — из таких людей составлялась горная цепь. Они создали масштаб высоты. По ним мерили порядочность. Их боялись, что они скажут. Настоящего, постоянно действующего общественного мнения не доставало, Повырубали. Не было того, что называется обществом, научной средой, которая определяла бы нравственные критерии, осуждала бы кого-то за плагиат, за эксплуатацию учеников, за бесчестные поступки, хвалила бы за гражданскую смелость, за порядочность.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 Безумие, расточительность. Может, можно не хранить? Есть же закономерность нового знания. Муки рождения мысли связаны с суммой взглядов на мир. Дарвин дал теорию эволюции. Эта теория могла быть создана за 50 лет до него. Почему надо было ждать полвека? Великий биолог Дэвид Кейлин открыл то, что за 40 лет до него открыл шотландский физик Макмун. Он посмотрел на крылышко моли в спектроскоп и пришел к выводу, что гемоглобиноподобные вещества есть всюду, и был раздавлен великим австрийским биохимиком Камози. И вот Келлин получил Нобелевскую премию, прославив Макмуна, прославил себя. Но зачем надо было давить Макмуна? Это просто была уверенность в себе, уверенность в том, что... Это просто была уверенность в себе, уверенность в том, что другие — дураки. Отблески вулканического пламени Зубра полыхали на его остром лице. Когда они, и Шноль, и Молчанов, и Володя Иванов, и другие начинали говорить о Зубре, во всех них что-то светилось. Они стараются быть беспристрастными и строго отмечают всякие нарушения нравственных правил, ставят вину зубру неприятное ехидство, грубость. Коля Воронцов вспоминает, как сурово кидался зубру на него, на Яблокова. Очень тяжелый был собеседник. Синяки, которые от него оставались, долго не отходили. То, что я тратил время на общественные дела, вызывало у него ярость. И по лицу Воронцова ходят все те же счастливые отсветы давних огней. Нравственный уровень Зубра открывался не сразу. Вначале производило впечатление его манера общения, его эрудиция, сила мысли. В его присутствии молодые проходили труднейший урок. Доблесть не в том, чтобы доказать преимущество своей идеи, а в том, чтобы отказаться от своих заблуждений, позволить себя опровергнуть, сдаться истине. Это бывает горько, но это единственная возможность остаться в строю. Гёте писал Фаусте, «Ты равен тому, кого понимаешь». Владимир Павлович Эфраимсон сказал мне как-то по этому поводу. «НВ был выше меня, потому что я его не понимал. Но дело в том, как я его не понимал. Не понимал, как не понимаем мы чутьем животного. Поражала его работоспособность, энергия. Все равно он многого не успел, но он успел связать нас с теми, с кем цепь времен порвалась». Он принижал себя, мой собеседник, но делал это беззаботно, как всякий талант. Я спросил у Валерия Иванова. Попробуйте рассуждать без личной заинтересованности. Наука, как вы понимаете, не знает границ. Ей все равно, где был открыт ген в Канаде или Японии. Важно, когда. Она интернациональна по своему смыслу. Какая ей разница, где работал Зубр, у нас или в США, куда его звали после войны? Уехал бы из Берлина на Запад и тоже работал бы успешно, избежал бы обид и неприятностей, а прибыль науки была бы та же. Извините, это представить себе невозможно, чтобы он у нас не остался. Моя личная заинтересованность — это заинтересованность целой школы. Создать школу удается немногим. Человек сто, если не больше, обязан ему. Это не профессорское обучение, это было воспитание. Нет-нет, науке не все равно. Нигде бы он не сумел развернуться так, как на родине. От его присутствия наша наука получила, как бы это сказать, достаточно несколько крупных ученых, чтобы определить расцвет. Вот из фашистской Германии уехали десятки больших ученых, и все. Вышел воздух. Физика, затем математика и биология пришли в упадок. Тоже было в Италии. Критическая масса нужна. В Сибирь Лаврентьев взял с собой человек 8-10 больших ученых и появился настоящий центр науки. Склонности к философии у Зубра не было однако биология заставляла его задумываться над вечными вопросами о смерти душе, а значит и о вере. Мысли его были не вычитанные, а нажитые. Молодые тянулись к нему с этими вопросами. Вот один из таких разговоров. «Мы с тобой оба глубоко верующие», — говорил Зубр. «Только разница между нами в том, что я верю в существование высших сил, а ты веришь в их несуществование». Доказать ни я, ни ты свой тезис не можем, и никто не может. Но я все время вижу отсутствие этих высших сил, их ненужность. Мир обходится без них и действует на основе других сил, познаваемых, логичных. А эти высшие силы недоказуемы по определению. Они высшие, непознаваемые. Доказать их существование нельзя. Иначе они утратят свой атрибут как высшие. «Я считаю мою систему более простой и удобной для человеческого бытия, а у тебя надо все время признавать веру в несуществование». Вы вот отлучаете науку от религии, а наука занимается существованием. Наука может устанавливать связи между явлениями, а решать исходную задачу философии она не может и за это не отвечает. Любая религия — это просто ошибочная наука, потому что настоящая наука способна на основании своих постулатов и логики описывать факты и часто предсказывать действия материального мира. Это был не спор, а именно разговор не философов, а естественников. Обсуждение на их уровне проблемы, в частности проблемы души и ее бессмертия, что тогда волновало Зубра. Шла речь о том, что научная постановка проблемы души бессмысленна. Существует или нет душа, научно рассмотреть нельзя. Это дано каждому непосредственно, и тут другому ничего нельзя доказать. Наука не может доказательно опровергнуть тезис о бессмертии души. Но и религия также не может доказать свой догмат о продолжении существования души после гибели тела. К сожалению, проверить экспериментально, сохраняется ли твоя душа, никакой другой возможности, кроме смерти, не существует, заключил Зубр. И опять все повисло между шуткой и серьезностью.